резкой манере возле очередного банка, уже за Савеловским вокзалом. На этот раз он не остановился у медкомата на улице, а вошел в помещение. Щеткин кинулся к витринному окну и увидел, что колокатов в очередной раз повторил прежние свои операции —